Сейчас же Кавригин обернулся. Но двух джентльменов в зале не было. При этом вспомнился грузинский ресторан у Никитских ворот. Спутница Кавригина в красном бархате, ее желание танцевать, неловко стало Кавригину. «Вера Алексеевна, вы ко мне относитесь по-доброму», — тихо произнес Кавригин, — «а я скотина. Но Лену вашу я так и не смог понять». «Отчего же сразу и признавать себя скотиной?» — улыбнулась Антонова. «Ваши действия вполне объяснимы. Человек бывает слаб или ослеплен, но при этом не подал». Замолчала. Потом спросила. «Вы убеждены, что Лена сейчас в Москве?» «В Москве или вблизи нее?» — сказал ковригин «Я чувствую. И логические соображения подсказывают». «Сыскать ее там людям Острецова несложно, но я не знаю ни ее намерений...» «Девочка заигралась», — прошептала Антонова. «Ни ее намерений, ни главного. Любит ли ее Острецов?» — сказал Кавригин. «Острецов — человек неплохой», — сказала Антонова. «Человек порядочный, насколько ему позволяет быть порядочным его положение в обществе и в денежном мире». Нежадный, способный помочь страждущему. Возможно, он и любит Лену, но хотел бы иметь ее украшением своего двора. Если увидеть Лену, попросите ее так более не шалить. «Где же я ее увижу?» — удивился Кавригин. «Разыскивать ее я не собираюсь». В зал вошли два джентльмена. Взглядами-выстрелами определили местоположение Ковригина, успокоились и принялись рассматривать коллекцию стекла. Потом перешли к соликамским кованым самоварам. Мстислав Федорович старается возродить лакировальный, как говорили раньше, промысел. Промысел этот стал хереть уже в конце XIX века, а нынче на него есть спрос – Партиями берут китайцы и японцы. Матрешки им не нужны. Острецов завел школу народных ремесел, сужает деньги на стипендии способным Сюжеты подносов, используя традиции примитива, берут жизненные, но не конъюнктурные. Посмотрите, я не буду мешать. И Кавригин стал смотреть. Сначала на то, что было внизу, а не на стенах. Он и раньше посматривал на сани, на каких торжествующий крестьянин обновлял путь. чего было в городе телек для обозов, не устроите производство карет и саней? Сани же, вызвавшие интерес Кавригина, музейной табличкой рекомендовались как масленичные. В них катались с горок в масленицу. Это было произведение столяров и резчиков по дереву, следовавших какому-то неизвестному им образцу. Может, французскому времен барокко. Но зачем в виноградных краях были нужны сани? Не от карет ли графа Турищева переехали на журинские сани завитки барокко? Может, и обозы здешних телег напоминали о временах короля солнца? Или о теплых днях, какие должны были отменить дни зимние В праздник воскресенья удивили Кавригина соликамские самовары. Медные, но покрытые цветовыми пятнами лаковых росписей. Светляки в зимней темени. Да еще и с огнями растопки и с жаром бодрящего напитка. Мысли о стуже, темени, спячки и людском стремлении к теплу и празднику природы – возникали у ковригина и при осмотре сиништурских подносов. Вряд ли на самом деле они могли служить подставками для самоваров и чайников. До того сами по себе были хороши и забавны, что рука хозяйская наверняка не посмела бы заслонить их другими предметами, куда разумнее и приятнее было бы пить чай в приглядку с веселыми и грустными картинами на стене. В отличие от лупков, в них была некая основательность степенной вещи. И не было разлитой в сюжетах лупков назидательности. Кстати, нередкими оказывались на подносах и зимние сцены. Катание на санках, игры в снежки, движение в запорошенной зелени сосняка, обозов с дровами и вроде бы с сеном. Немало было сцен исторических с личностями известными а в последних работах «Возрождаемого промысла» угадывали сюжеты из истории новейшей и даже вызванные нынешними сериалами или какими-то местными сиништурскими событиями. Джентльмены Острецова вынуждены были что-то разъяснять китаянкам. «Есть у меня одно предположение», – прошептал Антонова. «Олене». «Но оно худшее из предположений», какие могут быть. Кавригин прижал палец к губам, потом указал на ухо, и тут же ему пришлось произнести. «А вот и наша Хмелева». И действительно, прямо над ними на стене был размещен поднос с Хмелевой Мариной Мнишек в левом углу. Будто бы в традициях классицизма Петербургской академии художеств сюжетами из «Алеады», изображался эпизод с Мариной Воительницей, заставившей в Дмитровском Кремле заробевших рыцарей Тушинского вора пойти в атаку на врага. Картина на подносе чуть ли не в метр длиной заставляла вспоминать и об известном полотне Делакруа. Но наша героиня не имела над головой знамени. Ей хватило и сабли. И вышла на ратный подвиг она в гусарском бархатном костюме. Надо сказать, что в связи с особенностью формы синештурских подносов, в отличие от жостовских, круглых, с их волшебными и зловещими цветами, здешние крупные, овально-продолговатые подносы располагали к изображению на них шествий, церемоний. Лучшие люди синештура приветствуют Александра-Освободителя. Долготерпеливых движений масс – Обозы, обозы, обозы. Марина Мниша, кстати, появлялась на нескольких подносах, до того, значит, стала популярной в Сиништуле, но всегда в сопровождении либо во главе молодецкого воинства или тушинского сброда. Медлинной вереницей птица была не синяя, а чаще красная, но и за ней шлялись куда-то и неизвестно зачем толпы. Какие зовы гнали их. Не было на подносах, хотя бы допущенных на стены музея, сюжетов сказочных. Ни про царевин лягушек, ни про аленькие цветы, ни тем более про заморских детятий чудес, золушек, людоедов, деревянных мальчуганов. Это Кавригина удивило. И он попросил Веру Алексеевну в своем тексте это явление объяснить. «Хорошо» сказал Антонова. И все же один мифологический или фольклорный персонаж, покрытый лаком, отыскался. Это был коричневый дракончик о шести лапах. Дракончиком он сразу стал в сознании ковригина Возлежавшие под шатром на диване обитым шелком, а зеленые существа неизвестной породы поливали его водой из леек вода похоже была горячая от нее шел пар рядом на задних лапах стояло еще одно зеленое существо и на манер сандуновского пространщика предлагало дракону простыню вокруг шатра в пенных водах хиросиге вели хоровод зеленые же существа с перепонками на лапах ковригин отказался признавать в них лягушек «Но если только такие могли быть у Аристофана?» А на голове коричневого дракончика блестела золотом корона с мелкими зубцами. «Это что за фрукт?» – спросил ковригин «Вы успели заметить, – сказал Антонова, – что, в отличие, скажем, от Палиха и Мстеры, наши художники не считали нужным иллюстрировать сказки». И вот только этот дракончик с золотой короной. И о смысле его гадают 200 лет. У хозяйки Медной горы в услужении были ящерки. Возможно, в горах Железных вместо ящерок служили дракончики. Или вот вы знаете о мелких драконах, украшавших или стороживших китайский монплезир Екатерины. Они могли вызвать у графа Турищева желание подражать иные же утверждают что такими были древние здешние василиски звали ли как либо этого удальца шестью лапами спросил ковригин в надежде услышать тритона лягуш или костик название ему тот чье имя произносить нельзя серьезно сказал антонова это уже нечто шаманское сказал ковригин «Однако это так», — сказал Антонова. И Кавригин понял, что далее говорить о том, чье имя произносить нельзя, было бы делом бессмысленным. Только приезжие или проезжие невежи досужим и стало быть пустым интересом, могли вторгаться в чужие устои и тем самым создавать осложнения или даже опасности людям, принявшим в детстве и всерьез предания и каноны родной страны. «Тот, чье имя произносить нельзя», — повторил ковригин «Это даже не от шаманов, а от отстеков или майя». «Да, кстати, а дебютанка древесного еще не появилась на подносах?» «Еще не сподобилась», — сказал Антонова, — «но появится». «Раз на нее поставили?» И она заулыбалась, возможно, предлагая о серьезном более не говорить. «И вот еще что», — сказал ковригин «На одном из подносов, привезенных Острецовым в Москву, в углу летал воздушный корабль, похожий на дирижабль. Что-то здесь я не вижу никаких кораблей». «А вон там», — указала глазами Вера Алексеевна, — Висит под нос встреча Александра с Наполеоном в Тильзите. Там, пожалуйста, присутствует ваш воздушный корабль. Действительно, присутствовал в тильзитском сюжете воздушный корабль. А встреча в Тильзите произошла в 1807 году. И был тогда Тильзит городом прусским. А в новейших сюжетах продолжал интересоваться Кавригин. «Есть ли дирижабли?» «Что вас так волнует дирижабли?» удивилась Антонова. «Ваш город обозу строителей», сказал Кавригин. «Ямской тракт, телеги, сани, кареты, средства передвижения. Почему бы теперь и не дирижабли?» «Есть и на новых подносах воздушные корабли, но странных форм. Вон на той стене поднос...» с маренькиной башней ковригин направился было к указанному подносу но зазвонил мобильный слушаю сказал он и услышал пошел в баню и немедленно мужик тут же иди в баню иначе для тебя кончится пар движение к подносу с маренькиной башней и дирижаблем на ней ковригин приостановил сказал «Вера Алексеевна, извините, ради бога, надо срочно идти по делам. Спасибо за путеводительство. Надеюсь, снова появится в музее». «Она вас вызвала?» — быстро спросил Антонова. «Кто она?» — удивился ковригин «Я что-то не в сказала», — растерялась Антонова. «Вам Долли передавала привет. Вы помните Долли?» «Как же я могу не помнить Долли?» — воскликнул ковригин «Ну вот, привет от доли я вам передала», — сказала Антонова. И сейчас же прошептала. «Если все же встретите Лену, передайте, ну, чтобы она прекратила шалить, усмирила гордыню и не верила лукавым посулам». Двое джентльменов на них не глядели. Они обсуждали встречу императоров Александра и Наполеона в Тильзите.